В самом деле, Полина Боргезе повторила приглашающий жест в адрес русского. Подавив невольное движение, Чернышов направился к двери и на пороге остановился, пропуская Фортюне Гамелен. Свежее и яркое в платье из расшитой жемчугом зеленой парчи, креолка с задорной улыбкой поддразнила русского, — По-видимому, ее сиятельству не нравится, что один из ее любимых жеребцов резвится на соседнем лугу, — сказала она весело. — Бегите, дорогой граф, иначе вы рискуете быть очень плохо принятым. Красавец-полковник поспешил воспользоваться случаем и ретировался. Фортюне достаточно поднаторела в некоторой вольности речи, которая, впрочем, не была для нее свойственна. Вся сияя, она подошла к подруге, постаравшейся улыбкой скрыть недовольство, что она опять не останется одна. Ложа мгновенно заблагоухала розой. — Честное слово! — вздохнула госпожа Гамелян, устраиваясь рядом с Марианной. — Я не могла удержать желание поближе познакомиться с делами, когда увидела нашего американца в ложе дорогого князя. — А твой гусар? Насмешливо спросила Марианна, что ты с ним сделала? Я послала его пить кофе, ему слишком хотелось спать, а я не выношу сонных, когда я рядом. Это оскорбительно. Но скажи, мое сердечко, это Мурильо в черных кружевах действительно законная супруга нашего интересного пирата? От нее за десять Илье несет католическая Испания, и я могу спорить, что она душится ладаном. — Да, это сеньора Пилар, но изон не пират. — Позволь мне пожалеть об этом. Тогда он бы не погряз в устаревших и пыльных агиспанской Сьерра предрассудках. Но как бы то ни было, я надеюсь, что он сейчас направляется к этой ложе. — Может быть, — с бледной улыбкой откликнулась Марианна, — но маловероятно. Полноте. Талиран знает свет и раз он взял его на буксир я убеждена что мы увидим их с минуты на минуту не бойся добавила она успокаивающе положив руку на колени подруги я точно знаю мою роль на перстнице и у меня есть масса вопросов к князю вы сможете спокойно поговорить подустремленный на нас пара этих черных глаз ты не обратила внимания как смотрит на меня сеньора «Черные глаза всегда являются черными глазами», — пожав плечами, философски заключила Креолка. «И лично я нашла бы это даже забавным. Ты не знаешь, какое наслаждение испытываешь, вызывая ревность». «Кстати, о черных глазах. Кто такая другая парка в черном платье? Эта женщина в годах, но еще привлекательная». «Как? Ты ее не знаешь?» С искренним удивлением воскликнула А Она и ее муж, старый рыжий шотландец, похожий на дремлющую на одной ноге цаплю, лучшие друзья Талирана. Неужели ты никогда не слышала о миссис Сюливен, прекрасной Элеоноре Сюливен и о Квентине Кроуфорде? А, это она. Марианна действительно вспомнила горестное признание госпожи де Толейран в то время, когда она исполняла при ней обязанности лектри. Книгиня с гневом рассказала о некой мисс Сюливен, интриганке которая, побывав марганатической супругой герцога Вюртенбергского и разделив участие во всевозможных заговорах и интригах, стала жить с английским агентом Квентином Кроуфордом и кончила тем, что вышла за него замуж из-за его большого состояния. Марианна вспомнила также, что эта антипатия была особенно вызвана тем, что миссис Сюли вен Кроуфорд, несмотря на свой более чем средний возраст, сохранила необычайное влияние на мужчин. В частности, разумеется, Наталья Рана, и с ним она поддерживала отношения, которые княгиня считала слишком подозрительными, ибо они казались смесью физического влечения и связанных с недвижимостью дел. Именно Кроуфорды продали князю превосходный особняк Матиньон, а они жили теперь в его старом доме на улице Анжу. «Не выношу, когда эта женщина появляется здесь», — заключила госпожа Талиран. «От нее так и несет грязными делишками». Тем временем Фортюне не мешала подруге рассматривать миссис Кроуфорд, которая словно гипнотизировала ее. — Как ты ее находишь? — тихо спросила она. — Странный. Еще красивая, конечно, но она выглядела бы лучше в платье менее мрачного цвета. — Да она в трауре, — хохотнув сказала Креолка. В трауре по своему любимому возлюбленному. Около месяца назад шведы растерзали графа де Ферсана, ты, наверное, знаешь, любовника бедной Марии Антуанетты. Он был любовником и этой женщины? Конечно. У несчастной королевы была соперница, а она об этом не знала. Я должна сказать, что они одно время устраивали Элеонора, Ферсан и Кроуфорд семейную жизнь втроем. Но семейную жизнь троих заговорщиков. И Квентин, как и Элеонора, принял активное участие в авантюре Варенна. Я узнала, что они сделали все, чтобы королевская семья смогла бежать из Парижа. Можно не говорить тебе, что на улице Анжу... Не особенно любят императора. И он их терпит? Несмотря на то, что этот человек англичанин? Возмутилась Марианна. И что он долгое время был агентом самого Питта. Конечно, душенька, он терпит их. Это результат личного обаяния нашего дорогого князя. Он поручился за них. По правде говоря, теперь он будет очень нуждаться, чтобы кто-нибудь поручился из-за него. Вот так. В конце концов. Глаза Марианны, казалось, не могли больше оторваться от ложи, где две женщины в черном по обе стороны пустого кресла словно несли чем-то угрожающий ей караул. Наконец она прошептала, «Как она смотрит на меня, это миссис!» — Похоже, что она хочет навсегда запечатлеть в своей памяти мои черты. — Почему я могу так интересовать ее? — О, — сказала Фортине, открывая сумочку и доставая шоколадные постилки, от которых она была без ума. — У меня чувство, что ее интересует именно княгиня санта анна Ты знаешь, ее девичье имя — Элеонора Франчи, и она родилась в Лукке. А она должна многое знать о семье твоего таинственного мужа. Возможно, все дело в этом. Внезапно странная женщина предстала перед нею совсем в другом свете. Раз она имела отношение к окружавшей каррадо анна волнующей тайне, она теперь вызывала у Марианны не подозрение, а невероятное любопытство. После утраты ребенка она довольно часто спрашивала себя, как бы действовал князь, если бы кто-нибудь раскрыл его тайну.